С приходом вечера тьма начала медленно опускаться на земли Кантелё, постепенно выползая вместе с удлиняющимися тенями, а затем рассеиваясь и сгущаясь сумерками. Ансель де Кут, оставшись один в своей комнате, молча сидел на простом деревянном стуле, не двигаясь и глядя в окно на неумолимо подступавшую ночь. Он зажег свечу на столе, лишь когда темнота совсем сгустилась, Однако такое малое количество света никак не могло рассеять холодную иссиня-чёрную тьму вокруг. Такую же тьму он чувствовал сейчас в своей душе. Чернильной патиной она окутывала его существо, заставляя вздрагивать от каждого скрипа и каждого шороха. Тревожные мысли, которые удавалось отогнать днём, запрятав их в дальние уголки разума, Теперь атаковали его с небывалой силой, поглотив полностью и не думая отпускать. Ему было не с кем поделиться своим страхом. Гийом и остальные обитатели Кантельё считали, что опасность миновала, но Ансель был уверен, что она не минует теперь никогда. Если у инквизиции появились хоть малые подозрения, они больше не рассеются. Кто-то из жителей Кантелео может стать, если уже не является, осведомителем, каким был дядя Люси Арно при Жаке Фурнье. Дала рано, рано или поздно дойдут вполне конкретные донесения. И тогда... Они вернутся, когда мы не будем к этому готовы, чтобы не дать возможности сбежать. И тогда это будут уже не разговоры. Лоран дал понять это. Он слишком легко и быстро уехал. Так не бывает безумысла. Ансель прикрыл глаза, одновременно и отдаваясь воспоминаниям, и моля Господа об избавлении от них. А ведь он даже толком не видел ужасов, которым инквизиция подвергла его семью. Он помнил лишь крик на другой стороне реки Од, Откройте Святая инквизиция. Помню, какой страх испытал перед этим приказом, даже находясь на другом берегу, и помню, как смотрела на него Люси Байль, из-за которой этот неописуемый ужас обрушился на катарские дома Каркассона. Пойдёшь туда, и твоя вера погибнет с тобой. Больше никому будет её нести. Неизвестно, остались ли ещё катары на французской земле. Возможно, ты последний, а возможно и нет. Так или иначе, я не советовала бы тебя проверять. Если хочешь спасти свою веру, ты должен бежать. Слова Люси Баль, страшные слова, заставившие его показать себя трусом и сбежать, эхом зазвучали в его памяти. Ансель покинул Каркассон, оставив гореть на кострах инквизиции всё, что у него было, даже имя. Он забрал с собой лишь одно веру, истинные учения, за которые погибла его семья, и драгоценные тексты за одно хранение, которых его тоже ждала казнь, если бы кто-то у него их обнаружил. Ансель пообещал себе, что будет нести это учение людям без устои. до конца своих дней, не боясь рисков и расправы. Любой ценой. Ценой своей земной жизни. Но стоит ли оно той цены, которую запрашивает сейчас? Стоит ли оно жизни тех, кто отнесся к конселю с искренней добротой, кто принял его таким, каков он есть, без поводов, без условностей? кто не боялся встретиться лицом к лицу с инквизицией ради него или стать соучастником его преступления, сохраняя его тайну. Ему вовсе не нужно знать, что я считаю тебя своим наставником и другом. Я предам господа, если предам совесть. Я предам совесть, если предам друга. А если предам инквизицию, я просто нарушу правила. Видишь разницу? Вспомнив слова Гийома и Вивьена, Ансель устал и прижал ладонь ко лбу, облокотившись на стол. В груди у него защемило от тревоги и давно забытой боли потери, которую он, казалось, испытывал теперь загодя, еще до прихода Инквизиции в Кантелео, а приход этот, он верил, состоится. Еще больнее было от того, что на этот раз Ансель лично знал тех людей, или по крайней мере одного из них, кто придёт разрушать его жизнь. Контильон Лоран казался хорошим человеком, не желающим несправедливого насилия и не любящим жестокости. И всё же он был инквизитором, который проявит абсолютную безжалостность, если узнает о катарской ереси в Контельо. И вид безжалостности этой подвергнется не только Ансель, но и все те, кого он успел за это время обратить в свою веру. Гийом Графиня, некоторые слуги и селяне. Не минуется я участи других его учеников, Вивьена и Ренара. Они тоже попадут под подозрение. Вивьян об этом сказал: "Быть может, если всё же сдаться добровольно и объявить, что на землях Контельо был всего один еретик, Ансель де Кут, и исповедовал он свою веру в тайне от всех, Кровопролитие можно будет избежать. Как и пристрастного допроса, возможно, Лоран всё же поверит ему. Если так, то Ренар со всей искренностью сможет подтвердить, что никогда даже не разговаривал с Анселем о катарской ереси. А Вивьен, он запросто сможет солгать. Я предам инквизиции ради тебя. Ансель поморщился. А ведь Вивьен искренне понимал, на какой риск идёт, произнося эти слова. Он знает лучше других, на что способна инквизиция, и всё же он сделал выбор в пользу дружбы. Если бы Гийом понимал, какие ужасы ожидают в допросной комнате, стал бы он так рисковать, как рискует сейчас. «Видите ли, дело в том, что я не хочу у вас учиться!» Ансель с горечью смехнулся. И почему я не послушал Гийома тогда? Почему не убрался во всяяси, а решил, что молодой граф будет подходящим учеником, которому можно передать свои мысли с расчётом на то, что он потом распространит их на своих землях? Чего я этим добился? Того, что теперь из-за меня он в смертельной опасности, а я даже не успел рассказать ему всё, что хотел. И вряд ли успею «Как бы бесстрашно он не относился к положению, в котором оказался, я не могу и дальше продолжать делать из него мишень для инквизиции». Встав из-за стола, Ансель подошел вплотную к окну, ухватившись за край каменной ниши, в которую оно было вделано, и уставился в непроглядную тьму, пытаясь разглядеть в ней приближающихся недругов. Однако графство было погружено в ночную тишину. Возвращение. Даже животные замолкли. Казалось, ещё чуть-чуть, и можно будет услышать плеск воды в далёкой реке. Ансель отчаянно вцепился в каменную кладку, удерживая рвущийся наружу стон томительного ожидания трагедии. Он мучительно поморщился, прикрыл глаза, а затем широко распахнул их, отошёл от окна и зажёг ещё одну свечу. В этот самый момент он принял единственное решение, которое давало хотя бы возможность оградить его близких людей от жестокости инквизиции. Эта возможность не давала гарантий, но она хотя бы была. Стоило попытаться. Мужесье Гийом, подумал он. Тебе придётся непросто, но уверен, ты справишься с этим. Благослови тебя Господь. Резко схватив со стола лист бумаги и обмокнув в чернильницу свежее перо, Ансель начал наспех дрожащей рукой выводить слова своего последнего послания Гийому. Он не станет передавать письмо лично, граф должен будет обнаружить его, поняв, что учитель покинул Кантельё. Слова проносились в голове Анселя с такой быстротой, что он с трудом мог уловить каждый из них, и всё же рука каким-то образом успевала выводить их на бумаге. Ваше сиятельство, начал он, никакого фамильярного обращения, лишь официальный тон. Я повинен в грехах перед вами и Святой Церковью. Нет никакого оправдания моему преступлению и моей дерзости. Приютили в своём доме еретика, дали ему кров, не зная, кто я такой. Я, Ансель де Кут, признаюсь, что повинен в исповедании катарской ереси перед Богом и Его Церковью. Молюсь, чтобы вы не пострадали за мои грехи, ибо видит Бог, вы ни о чём не догадывались. Сдаюсь на милость епископа Контильяна Ларана, готов примириться с церковью, если мне удастся снискать прощение Господне, или принять казнь, если на то будет его воля. Раскаялся. Нет больше сил терпеть муки совести. Надеюсь на помощь служителей Господа или на справедливое наказание. Должен был сдаться раньше, но боялся и наделся сохранить свою тайну и от вас, и от слуг господних инквизиторов. Да помилует меня Господь. Закончив своё послание, Ансель, тяжело дыша, распрямился над столом. Он оставил письмо на видном месте, надеясь, что Гийом сумеет понять его замысел. Он умный молодой человек, он догадается. Он просто обязан догадаться. Поняв, что пути назад нет и что учителя не спасти, Гийом должен был разрушить молельную комнату и искоренить все признаки веры, в которую Ансель его посвящал, чтобы при следующей проверке собняка у инквизиции не было вопросов. Только так я смогу беречь тебя. Прости, покачал головой Ансель, стараясь заглушить тоску. Мысленно он всё ещё проговаривал свой план. Я поеду в Руан, я добьюсь аудиенции у Ларана и признаюсь ему в ереси. Скажу, что собирался передавать её своим ученикам, но не успел даже и начать. Раскаялся раньше. Пусть ложь станет моим проклятием, но я должен это сделать. С Божьей помощью. Искреннее удивление Ринара и умелая ложь Вивьен в ответ на это заявление станет лучшим подтверждением моей честности, и их не тронут. Попрошу епископа не арестовать их, воззвав к его милости. Возможно, проникнувшись моей честностью, с опорой на старые симпатии, судья Лоран не станет устраивать пристрастный допрос. А если станет, Господи, молю тебя, пусть он послушает меня. Ансель вышел из комнаты. Он не взял с собой никаких вещей, кроме одного меча, который повесил на пояс, и небольшого ножа, который припрятал в одежде. Дорога до Руана была знакомой и спокойной, но ночью даже на ней могли попасться разбойники. Наткнуться на них без оружия было бы просто напросто глупо, с учётом того, какая цель ждала его в конце пути. Остальные же вещи были без надобности там, куда он направлялся. Кроме одной. Для неё потребуется небольшая заплечная сумка. Тихо выйдя из комнаты, Ансель не слышными, но быстрыми шагами двинулся вперёд по тёмному коридору особняка. Если ему удастся забрать последнюю вещь быстро, он будет на месте ещё до рассвета. Отвлёк ансели довольно яркий свет, льющийся из одного коридора. На миг замерев, он осторожно заглянул за угол, стараясь не попасться на глаза тому, кто мог бы там оказаться.